Глава 12. Философские дебаты. Руководствуйтесь здравым смыслом и не отклоняйтесь от сути. Уильям Саммерсет Моем. 12 ноября 1960 года. В качестве ответного жеста на гостеприимство Алика я пригласил его к нам в гости. Мы жили довольно далеко от центра, и чтобы облегчить жизнь нам обоим, я зашел за ним. Была суббота. В автобусе мы разговаривали по-английски в полголоса, чтобы не привлекать внимания окружающих. Общественный транспорт представляет собой любопытное место. Занятые разговором собеседники могут увлечься и на какое-то время забыть, где они находятся. Отстраненное выражения на лицах окружающих, у каждого хватает своих забот, создают впечатление, что до вас вообще никому нет дела». В этом заблуждении можно выдать что-то, вовсе не предназначенное для посторонних ушей. Некоторые негромкие голоса обладают свойством далеко нестись. В монотонной поездке сквозь шум в салоне они навязчиво доносят скучные бытовые мелочи. Так или иначе, нами заинтересовался какой-то человек. Пробравшись сквозь плотную массу пассажиров, он приблизился к нам. Сначала я подумал, что этот мужчина средних лет и ничем не примечательный внешне собирается выходить и потеснился, уступая ему дорогу. Однако он неожиданно обратился к нам на английском языке. Какая случайность встретить в этой толпе англоговорящего незнакомца? И как раз в тот самый момент, когда мы проезжали мимо здания КГБ. Незнакомец заинтересовался, откуда мы. Собственно, его скорее привлекал мой американский друг. Меня нетрудно было сразу распознать как местного. Судя по его внешности и русскому акценту, незнакомец мог быть преподавателем английского языка. Он не нужным представиться. Впрочем, по местным весьма демократичным обычаям не представиться первым при встрече с незнакомым человеком не считается особым нарушением этикета. Мужчина продолжал как-то суетливо и назойливо задавать свои вопросы. Ситуация становилась неловкой. Почему бы этому любопытствующему не оставить нас в покое? Олег явно не желал идти ему навстречу. Он внезапно перестал понимать простой английский и только издавал какое-то хмыканье. Я включился в его игру и со своей стороны старался как-то дать понять незнакомцу, что его навязчивость неуместна. Мужчина настойчиво продолжал предлагать встретиться в удобное время, чтобы поговорить по-английски. Автобус остановился. «Мы приехали и с поспешными, туманными обещаниями выскочили из автобуса, оставив назойливого незнакомца в неведении, а его любопытство неудовлетворённым». Алик выразил свое мнение по поводу автобусного инцидента, сказав, что он предпочитает держаться подальше от таких навязчивых субъектов, во-первых, и хотел бы афишировать тот факт, что он американец, во-вторых. Он спросил меня, что если он будет из Прибалтики, скажем, Эстонии или Латвии, Не знаю, откуда ему пришла эта идея, однако в этом что-то было. В качестве латыша или эстонца, граждан Советского Союза, арик считался бы своим. Это могло сработать и было бы забавно. И действительно, позже он, случалось, объяснял свой акцент, выдавая себя за латыша. Он так разыгрывал девушек, которые могли бы относиться настороженно к американцу, однако не имели ничего против своих сограждан из Прибалтики. Такой парень считался приемлемо иностранным и романтичным, а знакомство с ним не повлекло бы за собой осложнений со стороны компетентных органов. Реакция Алика на эпизод в автобусе, наряду с некоторыми другими признаками, свидетельствовала о каких-то переоценках, происходивших в сознании моего американского друга. Похоже, он устал быть объектом пустого любопытства окружающих лишь потому, что был американцем. Действительно, наши граждане в своем простительном невежестве воспринимали его как некоего забавного эксцентричного иноземца, от которого можно было ожидать чего угодно. Они подсознательно руководствовались образом американца из голливудских кинофильмов и отказывались видеть в нем обычного человека». Такое отношение окружающих, если и забавляло Алика на первых порах то позже стало раздражать. В своем придуманном имидже он надеялся уйти от всего этого хотя бы на время, пока он играл свою роль. Наша семья занимала две комнаты на последнем этаже четырехэтажного дома на Ленинградской улице. Соседи, супружеская пара, жили в третьей комнате трехкомнатной квартиры. Мы делились с ними ванную комнату и кухню. При острой нехватке жилья в Минске, как, впрочем, и по всей стране, делить квартиру с соседями было типичной ситуацией. Наш дом был спроектирован и построен немецкими военнопленными вскоре после освобождения Минска. Комнаты отличались высокими потолками. Фасады здания были украшены декоративными элементами. Архитектура нашего кирпичного здания выгодно отличалась от блочных сооружений из железобетонных конструкций – поточного производства. Эти бездикие, чисто функциональные многоэтажки возникли в большом количестве в тщетной попытке Хрущева преодолеть ужасающую нехватку жилья в стране. Отличавшиеся малыми размерами комнаты низкими потолками, они были прозваны в народе хрущевками по имени инициатора их появления. Ходила шутка, что то, чего Хрущеву определенно не удалось сделать за время своего правления, так это окончательно сблизить полы и потолки в своих хрущевках. С торца здания открывался вид на небольшой парк. Верхушки деревьев в нем достигали уровня наших окон. В теплое время года можно было любоваться видом зеленых крон, кленов и каштанов. Я познакомил Алика со своей матерью, Александрой Сергеевной и сестрой Эммой. Мой отец был на рыбалке, его любимом занятии по выходным. Алик выглядел несколько скованно, словно не зная, как себя вести. Возможно, это было связано отчасти с тем, что моя сестра, которую все считали хорошенькой, отличалась своеобразной напористой манерой общения. Она была на 16 месяцев старше меня, однако это не давало ей права смотреть на меня свысока. Окончив школу с золотой медалью, она продолжала быть блестящей студенткой политехнического института. Я не хотел бы служить мишенью ее саркастических выпадов, когда она была не в духе. Эмма пережила личную трагедию, когда ее муж внезапно умер от острой лейкемии за год до этого, оставив ее с восьмимесячной дочкой Светой. Алик был также представлен моей племяннице Свете. Он определенно умел ладить с детьми малышка не только не заплакала при виде незнакомого лица но и ухватив его за палец что то залепитало моя мать видела в моем друге скорее одинокую душу заблудшую на чужбине он конечно нуждал своей опеке и поддержке она сама происходила из глухой сибирской деревушки куда высылали на поселение политических заключенных в суровом сибирском быту местные оценивали поселенцев прежде всего по их человеческим качествам и всегда были готовы прийти на помощь обделенным Пока она готовила ужин, мы были предоставлены сами себе. Должно быть, что-то случилось с Аликом после встречи с моей семьей. Он пребывал в задумчивости, и я подумал, что мог что-то упустить. На мой вопрос он ответил, что все замечательно. Алика заинтересовала моя радиола. Она намного превосходила его портативный транзисторный радиоприемник. Я с гордостью поведал, что в моей радиоле помимо длинных и средних волн было еще четыре расширенных коротковолновых диапазона. На крыше дома я установил направленную антенну, что обеспечивало хороший прием англоязычных передач круглые сутки. Его собственный транзистор позволял лишь неизменно плохой прием зарубежных радиостанций. Поймав голос Америки, Алекс замирал, прижав ухо к динамику — улавливая слабые звуки, пробивавшиеся сквозь электронные помехи. Как обычно, я настроился на трансляцию BBC из Лондона. На лице Алика появилось кислое выражение, и он сказал, что предпочитает голос Америки. Я редко слушал эту станцию и предложил ему занять мое место у приемника. Вскоре он нашел свою любимую передачу, его лицо стало серьезным. Утолив свою жажду новостей из Штатов, Алек переключился на мои грам-пластинки, представляющие коллекцию классической народной поп-музыки. Он остановился на пластинке с портретом Поля Робсона на суперобложке. Любопытный выбор. Поль Робсон, чернокожий американец, суперзвезда, певец, актер и спортсмен, человек-гигант с огромной харизмой, был очень популярен в Советском Союзе. Его песни звали на борьбу с расовой сегрегацией, за мир и дружбу между народами. Пропагандистские усилия по дискредитации Поля Робсона, развязанные в США, и его вызов в комитет по антиамериканской деятельности только увеличили его популярность в Советском Союзе. Он приобрел статус несокрушимого борца против расизма за мир и права трудящихся. Популярный сатирический журнал Крокодил изображал Поля Робсона как могучего чернокожего гиганта, разрывающего цепи расового угнетения. Отрадно было узнать, что Алика, как и меня, интересовала эта неординарная личность. Пластинку, которую держал в своих руках мой американский друг, выпустила фирма грамзаписи «Мелодия». На ней был полный концерт Поля Робсона, записанный во время одного из его визитов в Москву. Американский певец говорил по-русски и давал комментарии к тому, что он исполнял. Это еще больше располагало к нему местную аудиторию, которая оказывала ему самый теплый прием и сопровождала его выступление бурными аплодисментами. На диске были такие записи, как «Река Старик», «Old Man Ривер», «Водонос», «Уотербой», «Джо Хилл», «Негритянские спиричуэлы» и «Колыбельная», которая начиналась словами «Спи, мой малыш, мой кудрявый малыш». Также были и русские народные песни, исполненные Полем Робсоном на русском языке, «Сибирский острог», «Ноченька» и другие. Алик попросил поставить пластинку. Исполнение Робсона привлекало своей мощью и духом непокорности, присущим также русским народным песням. Позже я имел возможность услышать, как Алик пел «Река старик», стараясь подражать глубокому басу чернокожего певца. Я давно хотел получить текст этой песни и, воспользовавшись случаем, попросил Алика записать его. Он набросал слова карандашом на клочке бумаги и пояснил, что река Старик — это фольклорное название могучей реки Миссисипи, протекающей через всю страну. Освальд переключился на мою небольшую коллекцию книг, включавшую около двух десятков экземпляров на английском языке. Книги были выпущены в основном московским издательством «Иностранная литература» и представляли собой произведения избранных американских и британских авторов. Среди них были «The Forsyth Saga» Джона Голсори, «Лорд Джим» Джозефа Конрада, «Блик Хаус» Чарльза Диккенса, «The Quiet American» Грэма Грина, В сборнике «Современные американские рассказы» были представлены литературные произведения Эрнеста Хемингуэя, Уильяма Фолкнера, Синклера Льюиса, Теодора Драйзера, Джона О'Хара и других. Среди немногих книг, изданных за рубежом и которые я ценил больше всего, были «Пигмалион», «Пьесы приятные», «Андраколы и лев» Джорджа Бернарда Шоу и «Корни Арнольда Вескера», выпущенные издательством «Пингвин». Приобрести оригинальные западные издания в Минске было практически невозможно. Мне их присылал из Великобритании мой друг по переписке, студент Оксфордского университета. Я предложил Алику взять почитать любую из моих книг. Его первым выбором был «Тихий американец» Грэма Грина. Попросив разрешения осмотреть мою скрипку, Алик осторожно взял инструмент в руки. Он заглянул внутрь скрипки, потрогал колки и пощипал струны. Я показал ему, как держать скрипку и смычок. Следуя моему инструктажу, Алик извлек последовательно несколько визгливых, бьющих по нервам звуков. Это, казалось, удовлетворило его, и он положил скрипку обратно на полку. Я ожидал, что в любой момент может появиться моя сестра со своими саркастическими комментариями по поводу нашего концерта, и почувствовал облегчение, когда Алик оставил инструмент. Вместо сестры появилась моя мать и сообщила, что ужин подан. Всегда полный энтузиазма Эмма поддерживала беседу без видимых усилий, используя забавную смесь русского и английского языков, последний как жест внимания и вежливости по отношению к нашему гостю. У моей сестры всегда была способность развлекать наших гостей, кем бы они ни были. Алик к этому времени, казалось, отбросил свою первоначальную сдержанность и в полной мере наслаждался едой и компанией. Эмма спросила его о массивном серебряном перстне, который тот носил на среднем пальце правой руки. На перстне была фигура в форме стилизованного дьявольского лица или чего-то в этом роде. Для местной молодежи было еще необычно носить такие причудливые кольца, хотя эта мода уже стала проникать и к нам. Алекс сказал, что привез перстень из Японии, где служил в морской пехоте США. Американская национальная кухня была еще одной темой нашего застолья. Мы ели вареные сосиски с тушеной капустой, и Эмма захотела узнать, почему американцы называют сосиску в разрезанной булке хот-догом и другое. Некоторые из ее вопросов были чисто риторическими. На некоторые Алик ответил. Кое-что из того, что сказал Алик, заставило нас рассмеяться. Его ломаный русский, должно быть, мешал давать более исчерпывающие ответы на вопросы моей сестры, но это не имело значения. Теплая атмосфера, как ни странно, возникла в результате этого обмена мнениями. Покончив со своими вареными сосисками и тушеной капустой, Алик аккуратно положил нож и вилку параллельно на правую сторону своей тарелки и почтительно поблагодарил хозяйку. «Моя мать предложила нам двоим перейти в другую комнату и продолжить там чаепитие. Захватив чашки чая и удобно устроившись на диване, мы продолжили нашу беседу. Я попросил у Алика разрешения поближе взглянуть на его перстень. Он охотно передал его мне». Что-то вспомнив, мой американский приятель сказал, что в Японии в одном кафе однажды возникла драка, и так случилось, что он даже разбил оконное стекло этим перстнем. Это могло бы стать началом нового поворота нашей беседы, но я, видимо, не проявил должного интереса, и тема не получила продолжения. Я подумал, что для комсомольца носить такой перстень считалось бы отклонением и воспринималось как подрыв морального духа молодого советского человека. Все это не касалось Алика. Он был другим. Никто бы не осмелился подойти к нему и сказать, что надевать, а что нет. Сытный ужин настроил нас на философский лад, способствующий более широкому восприятию окружающего мира и любви к мудрости. Возможно, именно поэтому наш разговор перешел к философской проблеме возможности объективного восприятия мира. У нас только что завершился курс философии в мединституте, и мне не терпелось опробовать свои свежеприобретенные знания на новом слушателе. На лекциях нам излагали основы марксистско-ленинской философии, основанной на материалистическом взгляде на реальность и усовершенствованной Ленином как следовало из ее названия. Конструктивная мысль Ленина идеологически вооружила трудящихся и указала единственно правильный путь в их борьбе за конечную победу коммунизма. Когда нас, студентов, вызывали прокомментировать великое учение Ленина на философском семинаре, Мы отделывались набором общепринятых одобрительных фраз, стараясь не углубляться в эту тему. Сомневаться даже в рамках теоретической дискуссии в безупречности ленинского учения было бы большой ошибкой. На философских занятиях нам кратко представляли в критическом аспекте некоторые мировые философские учения, включая Гегеля, Фейербаха, Беркли, Канта, Юма и других. Было увлекательно погрузиться в рассмотрение проблем нашего внутреннего «я» в отношении к внешнему миру, наших чувств как средства восприятия с их ограничениями и возможностями, а также достоверности знания, полученного на основе чувственного восприятия. Я бы не сказал, что многие из моих сокурсников-медиков были заинтересованы в этих проблемах. Большинству из них все это было скорее безразлично. Однако в нашем студенческом научном кружке, в лаборатории на кафедре общей химии, царила другая атмосфера. Там, вдали от всевидящего ока преподавателя философии, развертывались жаркие споры на эти злободневные темы. Помимо их философского значения, эти проблемы имели прямое отношение к физиологии, которую мы изучали в медицинском институте. В моем теперешнем настроении мне нужен был слушатель, чтобы изложить свои аргументы по проблеме восприятия окружающей действительности и получить ответную реакцию. Алик был ближайшим подходящим объектом. Я почему-то решил, что, будучи представителем капиталистического мира, он должен уже по определению быть идеалистом, в философском понимании идеализма. Все это делало его идеальным спарринг-партнером в предстоявшей дискуссии. Не мешкая, я погрузился в проблему чувственного восприятия, заявив, что единственное, что доступно нашему внутреннему «я» — это собственное ощущение. Алик не возражал против моего утверждения, как откровенно прямолинейного. Он был хорошим слушателем. К тому же мой активный словарь в области академических тем позволял мне свободно выражать свои идеи. Очевидное внимание Алика сделало меня разговорчивым, и я, признаюсь, немного увлекся. Я сосредоточился на аппарате восприятия в его связи с проблемой чувственного ощущения и далее на том, дано ли нам различать материю и абсолютную идею или Бога как составляющую единственную реальность. Это оставалось интригующими, но все еще нерешенными вопросами в наших студенческих дебатах. Через некоторое время до меня стало доходить, что Алик, возможно, был застигнут врасплох моей аргументации. Он воздерживался от каких-либо комментариев, был внимательным, но молчаливым даже там, где ожидался очевидный ответ. У меня возникли сомнения по поводу уровня его академической подготовки и знаний в области философии. Мне надо было перейти на более понятный уровень. В конце концов, здравый смысл и жизненный опыт вполне достаточны для понимания сути многих философских проблем, если представить их в доступном изложении, избавившись от специальных терминов. Пересмотрев свою позицию, я сказал, что центральный вопрос философии заключается в том, дано ли нам точно знать, что на самом деле представляют собой окружающие нас вещи. Мы получаем информацию о них посредством наших органов чувств. Можем ли мы абсолютно доверять им при вынесении суждения о внешнем мире? Доступно ли нам трансцендентальное знание об истинной природе реальности? Мой новый подход сработал. Я больше не говорил в пустоту. Алик вскоре уловил суть проблемы, и мне это понравилось. А еще через некоторое время он уже смог высказать свое собственное мнение. То, как Алик излагал свои идеи, не свидетельствовало о каких-то специально приобретенных знаниях. Никаких философских терминов, только простой английский язык. Наш философский диспут набирал силу. Мы выбрали стул, на котором сидел Алик, в качестве непосредственного объекта для анализа восприятия реальности. Был ли этот стул лишь фантомом, комбинацией ощущений, формы и цвета, зрения, веса и текстуры поверхности, чувства осязания, или это реальная вещь, независящая от наших органов чувств? Можем ли мы доверять нашим органам чувств, когда приближаемся к этой реальности, имея в виду данный конкретный стул? Сидя на стуле, объекте дискуссии, Алик утверждал, что, безусловно, можем. Я спросил его, как насчет случаев фантомных болей в конечностях, при отсутствии руки или ноги, а также зрительных и слуховых ошибок. Алек привел свои собственные аргументы в пользу того, что наш опыт поможет отличить реальное от нереального. Я должен был признать, что в его рассуждениях была сильная сторона, хотя они не объясняли всего полностью. Наша дискуссия, по-видимому, продолжалась довольно долго и местами становилась жаркой, потому что вошла моя сестра, чтобы узнать, все ли у нас в порядке, и предложила нам немного остыть. Мы заверили ее, что у нас все нормально». В конце концов, мы решили, что нам не дано знать наверняка, что находится за пределами наших чувств. В связи с этим, возможно, нет особой разницы в том, что лежит в основе всех вещей — материя или абсолютная идея, Бог. Любая из них абсолютно независима от нашего разума и делает что-то с нашими органами чувств, что мы воспринимаем как внешний мир. Алек, похоже, был склонен думать, что абсолютная идея может быть отождествлена с Богом, из чего следовало, что Бог существует. Он произнес «Бог есть». Возможно, он повторил то, что лишь вытекало из логики наших рассуждений и ничего не говорило про его внутреннее отношение к вопросу веры. На мгновение я подумал, что он был верующим. Деликатный вопрос, в который я решил не углубляться. Но это противоречило явно материалистическому мировоззрению Алика, который он демонстрировал ранее. На карикатурах, получивших широкое распространение в СССР, Всевышний изображался в виде забавного старичка с венчиком белых волос на голове в белом ночном халате и сидящего на облаке в компании крылатых ангелов. Этот сказочный образ Бога казался слишком абсурдным, чтобы объяснить реальность. Мы коснулись недавнего визита советского лидера Хрущева на 15-ю сессию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Как отечественные, так и зарубежные СМИ уделили этому событию большое внимание, рассматривая визит с разных точек зрения, и единодушно подчеркивая его важность. Личные усилия Хрущева, направленные на установление лучшего взаимопонимания на уровне руководства разных стран, также получили должное признание. Алекс сказал, что считает Хрущева в основном хорошим руководителем. Он спросил меня, что я думаю об инциденте на этой сессии, когда Хрущев колотил ботинком по столу. Советские СМИ не освещали это происшествие, так что эта информация определенно происходила от какого-то западного источника. Возможно, я слышал что-то по BBC или «Голосу Америки», но не был уверен в этом. Вся эта история звучала абсурдно и абсолютно не соответствовала тщательно культивируемому советскими информационными источниками имиджу Хрущева, первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета Министров СССР. Мне было легко представить Хрущева, произносящего свою речь с высокой трибуны ООН, но не сцену с ботинком. Вообразить, как пожилой, лысый и тучный, высший руководитель СССР, вдруг наклоняется, хрюкая от напряжения, расшнуровывает ботинок, затем стаскивает его и начинает колотить оном по трибуне, было выше моих возможностей. Все это скорее походило на одно из преувеличений желтой прессы. Я дал Алику понять, что у меня есть сомнения по поводу подлинности этой информации. Любопытно, что только много лет спустя я услышал полный рассказ об инциденте с ботинком, который действительно имел место на 15-й сессии Генассамблеи ООН, от лица которому я доверял. Если рассматривать этот поступок Хрущева в его реальном контексте, то он не содержал того зловещего смысла, который приписывали ему западные средства массовой информации в период Холодной войны. Однако трудно назвать этот поступок распоясавшегося первого лица Советского Союза, дипломатическим. В нашем студенческом кругу Хрущев воспринимался как своего рода забавная фигура. Его очевидная одержимость кампании по широкому внедрению кукурузы в стране идея, которую он пришел после своего первого визита в США в 1959 году, сделала его объектом анекдотов, рассказываемых в неформальной обстановке. Алекс спросил меня, что я имею в виду под словом кукуруза. Если я имел в виду высокое растение с желтыми початками, когда оно созревает, то в Штатах его называли маис. Я мысленно отметил это употребление в американском английском языке, но продолжал использовать британский вариант слова. Комментируя эту последнюю сельскохозяйственную идею Хрущева, я заметил, что если исходить из чисто биологического подхода, повсеместное внедрение кукурузы может привести к провалу. Особенно в тех регионах СССР, где климатические условия для выращивания этого растения были в основном неблагоприятными. Алик согласился со мной. Возвращаясь к словам маис и кукуруза, я хотел бы отметить, что это было не первый раз, когда Алик или я поднимали вопрос о различиях между американской и британской версиями английского языка. Утверждая свою американскую идентичность, мой друг придерживал сомнения, что американский английский имеет преимущество перед британским. Я не возражал против его заблуждения. Британский английский был стандартом, которому обучали в институте иностранных языков, и Алик оставался в абсолютном меньшинстве в Минске со своим американским, или точнее южноамериканским диалектом. При расставании Алекс сказал мне, что он сначала думал, что я живу в студенческом общежитии, и для него было приятной неожиданностью узнать, что это не так.